Глава девятнадцатая. Совершенно точно. Особо сидевшая напротив Кошкина держалась настороженно, если не сказать испуганно. Левый глаз, не скрытый повязкой, перескакивал с предмета на предмет, старательно обходя майора. «Понимаете, вы единственное, кто заметил в соседке по палате мужчину». Кошкин вздохнул. Мог ли он доверять словам этой дамы? В больнице сказали, что она практически не видит. И что? Остальные кровати стояли дальше, моя почти вплотную. Это был мужчина. Я бы точно пожаловалась, но наутро меня выписали. Суетилась, не до того было. Как вы поняли, что это мужчина? По каким признакам? Он должен был знать точно, чтобы не тащить в очередной раз пустышку. Сначала я случайно увидела сообщение на мобильном. Он вышел, а телефон оставил на зарядке. Это было еще до моей операции. Она осторожно коснулась повязки на правом глазу. Губы дернулись. До операции, которая прошла неудачно. Что было в сообщении? Не до того ему, некогда с ней горевать. Его называли Климом. «Сейчас, погодите, вспомню, что там было». Она зажмурила единственный относительно здоровый глаз. Номер я не запомнила. А сообщение такое. «Клим, когда будет выполнен заказ?» «Я почему осмелилась прочесть?» — виновато сказала она. «Эта пришла четыре раза, одна за другой. Текст один и тот же? Слово в слово. Он вернулся, прочел, стал озираться. Понял, конечно, что кто-то брал в руки телефон». Там же видно, но я виду не подала. Он начал за нами за всеми наблюдать, а я за ним. А под утро... На ее бледных щеках показался румянец. Под утро он скинул одеяло, а там... Словом, даже широкие штаны не могли скрыть эрекцию «Простите, я была в ужасе». И никому ничего не сказали. саму собой я собиралась, но меня стали неожиданно готовить к выписке собирались лечить и вдруг выписывают пришлось скандалить я разнервничалась знаете как то совершенно упустила из виду этого типа мне до него стало я зрение теряю понимаете она всхлипнула я и не вспоминала о нем ни разу пока вы не пришли. «Хорошо, я понял. Простите, что побеспокоил». Кушкин поднялся, пошел в прихожую. Хозяйка, осторожно ступая, следовала за ним. «Хотелось бы, чтобы вы приехали к нам в отдел. Необходимо запротоколировать все, что вы сказали». Она слабо охнула, и он поспешил ее успокоить. «Приезжайте, как только появится возможность». Не успел усесть в машину, как раздался звонок. Номер был незнакомым. Пару секунд он колебался. Отвечать или нет? Отвлекаться по пустякам не следовало. Именно сейчас не до пустяков. В голове без того неразбериха. Остро кольнуло висок. А вдруг что-то с женой? «Да», — рявкнул он громче, чем требовалось. Пытался заглушить страх. «Кто?» «Это Новиков, Сергей Иванович». «Понятно. Страх улетучился, как не было». Он вспотел так сильно, что воротник рубашки сделался мокрым. «С женой все в порядке, слава богу. Надо ее набрать. Что она там делает в душной квартире? Он уже пару часов ей не звонил. порядок И то, что она в такую жару мается в городе, непорядок тоже. Надо отвезти ее на дачу. Она давно просится. А он боится оставлять ее там одну на целый день. «Сергей Иванович, мне звонила Мария». Голос Новикова уже теснил из головы мысли о жене. «Что? Откуда звонила?» «Не знаю», — сказала, — «завтра возвращается». Спрашивала, не знаю ли я человека по имени Клим Бородин. «О-па! Она вышла на него?» «Получается, да. Только где?» «Погодите, Игорь Валентинович. Кошкин достал блокнот, сверился записями». «Бородин прибыл в наш город год назад из райцентра. Это та область, где раньше жила Бессонова. Мы можем предположить, что она там каким-то образом вычислила его и отправилась на поиски? Ох, завтра явится, получит чертей. Спасибо, Игорь Валентинович. Что ты еще говорила?» Назвала город, из которого Бородин приехал в этот самый райцентр. «И знаете, у меня кое-что связалось». Голос Новикова звучал так, как будто он говорит через слой ватно-марлевых повязок. Мария все искала мотив, считала, что маминой смертью мне кто-то за что-то отомстил. «Я вспомнил!» «Не томите уже!» Кошкин выкатился со двора на проспект и развернулся в сторону управления. «По окончанию университета я был там, пару месяцев, не больше, но кое-что за это время случилось». Он вздохнул и заговорил решительнее. «Я об этом совершенно забыл, а она вот напомнила и всплыла». Одним словом, так. Там случился труп. Кошкин чуть не въехал в крутую иномарку. Мазанул бампером сантиметров в десяти от чужой машины. «Это дело точно вгонит его куда-нибудь». Выругался неслышно, как будто рядом сидела жена, при ней он иначе не мог. «Один хирург, сразу скажу, превосходный, но...» Словом, оперировал он под хмельком и допустил халатность. Пациентка умерла на столе. «Операция пустяковая, но она умерла. Оплошность, я же говорю». Кошкин свернул на светофоре к магазину. Он вдруг понял, чего ему сейчас больше всего хочется — увидеть жену. Увидеть, обнять, услышать ее тихий смех — Сейчас он обязательно завернет домой, но не с пустыми руками, он купит ей цветы. Садовые колокольчики ее любимые здесь должны быть. Сын этой пациентки был не в себе. Скандал, прокурорские проверки. Голос Новикова снова сделался глуше. Этот малый страшно орал. Врывался через день в отделение, орал, угрожал. Вот я и подумал, как его звали. — Это не Клим Бородин, совершенно точно, — опередил его Новиков. — Не помню фамилии, простите. И как выглядел — не помню. — Я тяжело это тогда пережил. Только окончил университет, только распределился, и такой скандал. Кошкин заметил свободное место на стоянке перед магазином, нырнул туда, вытащил из бардачка бумажник, достал тысячу... За углом каждый день перестраивались старушки с цветами и ягодой. Время от времени их гоняли за несанкционированную торговлю, но они снова возвращались. Колокольчики были в цинковом ведре, до половины наполненном водой. Длинные душистые стебли и сиреневое облако с запахом леса. — Бери, мил человек, все! — бабуля схватила цветы в охапку, тряхнула. — Завянут ведь, жаль! — Сколько? — «Бери за триста все». Кошкин заплатил и двинулся назад к машине. «Цветы жене покупал», — объяснил он Новикову, когда тот перезвонил. «Вы вот что скажите, Игорь Валентинович. Вы присутствовали на той операции, когда у превосходного хирурга умерла пациентка». «Да», — выдохнул Новиков, — «в том-то все и дело». «Не понял». Кошкин пристроил букет на заднем сиденье. В том, что мне пришлось взять вину на себя. Не понял. Он оставил возню с букетом, постарался сосредоточиться, что значит взять вину. Понимаете, у того хирурга было имя, а у меня нет. И чтобы замять скандал, словом, меня вызвали к начальству и попросили. Если я... не для протокола, а негласно, так сказать, возьму вину на себя, то смогу получить хорошее место. Официально все замяли, а для людей стал убийцей. Через пару месяцев меня перевели сюда, с тех пор я там не был. «И вы утверждаете, что могли о таком забыть?» — не поверил Кошкин. «Бессонова билась с вами не один день, а вы только сейчас. Невероятно!» «Но я действительно забыл!» — голос Новикова звучал не очень уверенно. «Это было давно и очень далеко от этих мест. Позвольте вам не поверить, Игорь Валентинович. Майор вырулил в сторону дома. Вы не забыли? Вы постарались забыть?» «Пускай так. Не стал тот отпираться. Думаю, свою роль сыграло и то обстоятельство, что я не был виноват. Мне пришлось подыграть начальству. Кто я?» Вчерашний студент, новичок, а там хирург с именем. Кстати, как он, тот хирург? До недавнего времени оперировал, насколько я знаю, достаточно успешно. Правда, уже в другом городе. Встречал о нем упоминания в медицинской прессе. а Вот так вот, Сергей Иванович, выходит, я сберег его карьеру, а заодно и множество жизней, которые он спас. А жизнь своей матери... Сделал разменной монетой. «Нет, вслух Кошкин ничего такого не сказал, только попросил указать имя и фамилию погибшей на операционном столе пациентки. Это возможно?» «Думаю, да, но фамилия точно не Бородина. Какая-то незапоминающаяся, из головы вылетела». всё я понял». Отключился. Он уже въезжал во двор. Выбрался из машины, поднял глаза на свои окна. Балконная дверь настежь, тюлевую занавеску выдуло парусом наружу. Снова забеспокоился, бегом припустил к подъезду. О колокольчиках вспомнил, уже набирая код подъезда. Вернулся. Снова бегом. В лифте было душно, пахло потными телами и плесенью. Его чуть не стошнило. Желудок окончательно похолодел, когда на его звонок никто не отозвался. Трясущимися руками выудил ключи, вставил в замочную скважину. В этот момент дверь распахнулась. «Серёжа!» Жена расцвела счастливой улыбкой. «Как красиво, милый! Как красиво!» Он ворвался в квартиру, подхватил её на руки, прижал к себе, зашептал, что скучает и что им давно пора на отдых. «Хочешь, прямо сегодня уедем на дачу?» Он поцеловал ее в висок. «Возьму отпуск. У меня их там знаешь, сколько скопилось?» «Ох, Сережа!» — выдохнула она счастливо. Бледное после болезни лицо разрумянилось. «Какой же ты у меня славный!» «Ты что, так долго не отвечала, а?» «Я волновался. Так по телефону говорила. С кем это? Он сделал вид, что ревнует». С хирургом Новиковым он что-то не успел тебе сказать, а потом ты трубку не брал. Пошарил в карманах, так и есть. Оставил в машине на переднем сиденье. Машинально, конечно, думал-то все время о жене. Он позвонил на городской, оставил свой номер. Пожалуйста, перезвони ему прямо сейчас. Вздохнул, поцеловал ее в губы и двинулся на кухню, где у них стоял телефон. «Игорь Валентинович, это Кошкин». «Вы что, уже успели узнать фамилию семьи, которая пострадала от пьяного хирурга?» «Я не успел сказать кое-что важное». Новиков откашлялся, и голос его впервые сегодня зазвучал. «Так говорите». Кошкин ласкал глазами жену, которая искала вазу, подходящую для колокольчиков. Мы говорили с Марией по телефону, и в этот момент к ней кто-то пришел. «Не понял», — майор нахмурился, — «куда пришел, когда?» «Мне кажется, она была в гостинице. Прервала меня на полуслове сказала, что стучат. И...» «Она не выключила телефон, и я кое-что слышал». Новиков часто задышал. «Не знаю, но это может быть важным. Тот, кому она открыла, сказал...» «Привет, слышал, ты меня искала?» «Так...» Кошкин с силой стиснул зубы. «Это мог быть Бородин?» Клим Бородин, которого они вычислили по номеру машины, зарегистрированной на него, той самой машины, что въезжала на офисную стоянку по соседству с РОВД в день убийства Григорьева. Кто, если не человек из этой машины, мог выкрасть Машины кроссовки и видеорегистратора, потом подбросить те же кроссовки обратно в машину? А видеорегистратор исчез. И Клим Бородин исчез. Они не нашли его ни по месту регистрации, ни на службе. С последнего места работы он уволился за день до их визита. С квартиры съехал с вещами, как сказала соседка. «Все очевидно, сбежал. А если сбежал, как мог объявиться рядом с Машей? Вычислил ее или от самого города следовал за ней?» «Что-то еще слышали?» кушкин пошел с трубкой к выходу. Только успел поцеловать жене ладони и проговорить одними губами до вечера. Слышал, как она ойкнула. Знаете, это скорее было от боли, а не от удивления. Потом возня, шорох, стук двери, а дальше телефон выключили. Я вот подумал, Новиков шумно сглотнул, вдруг это тот самый человек, который убил маму. А еще отравил Ивлева, убил Григорьева, и неизвестно, что собирается сделать с Бессоновой. Кушкин побагровел, вылетел из квартиры, спохватился, что до сих пор сжимает трубку городского телефона. Выключил, сунул жене, не отстающий ни на шаг, сказал уже в полный голос «До вечера!» «Не будет сегодня выезда на дачу, и завтра не будет никакой дачи, пока он не найдет Машу». и не поймает этого зверя в человеческом обличье».